Глава 18. Я откашлялась. Ты уверена, что это то самое место? Стоя рядом со мной у закрытой двери, Амале в третий раз взглянула на экран телефона. Да, адрес верный. Тут так и написано: Великий гримуар. Рядом с узким проулком стояло простое трёхэтажное здание с выцветшим светлым фасадом. Улица шла под уклон, и дом на фоне холмистого пейзажа выглядел кривовато и странно. Дождь поливал асфальт, грязные потоки воды неслись вниз по тротуару. На выцветшем зелёном навесе было написано название гильдии, а окна первого этажа были скрыты зелёными решётками. Здание недавно красили, но стёкла уже были разрисованы граффити. Может, они закрыты? предположила я. Всё-таки праздник Хэллоуин не выходной день. Строго бросила Амалия. «Прекрати вести себя, как мокрая курица. Ты должна сыграть с настоящего контрактора». Она решительно шагнула под проливной дождь. Я неохотно последовала за ней. Неважно, кого я должна была играть. Все равно никто не поверит, что бродяжка ростом полтора метра, да еще и в очках, может быть контрактором. У меня еще теплилась надежда, что гильдия сегодня не работает, но двери в холл оказались не заперты. В невзрачном полутемном холле На стеллажах стояли книги, лежали настольные и карточные игры. Гильдиям приходилось маскироваться под государственные или полугосударственные заведения, чтобы их посетителя ни у кого не вызывали подозрений. Но с этой гильдией явно было что-то не так. Повсюду я видела пыль, толстым слоем покрывавшую все поверхности. Амалия подошла к стойке и позвонила в колокольчик у старого кассового аппарата родом из 80-х. Она звонила минуты две, прежде чем щелкнул дверной замок, и из задней двери показался крупный мужчина с густой бородой и бритой головой. Его темные глаза сердито уставились на нас. — Девочки, сегодня закрыто, — рявкнул он. — Ступайте за покупками куда-нибудь еще. — Мы пришли не за вашими дурацкими играми, — грызнулась Амалия. — Глава гильдии на месте? Мы отправили вам имейл по поводу сегодняшнего собеседования. «Вы что, с луны свалились? Сегодня никаких собеседований». ОМП объявил «Черный кот» и перекрыл почти всю восточную часть города. Все боевые гильдии должны отправить людей на поиски демона. «Перекрыта восточная часть? Но ведь демон взорвал дом дяди Джека, расположенный в западном Ванкувере, и мы с Амалией сбежали на восток. Неужели крылатый демон последовал за нами?» Я содрогнулась от одной мысли, что эта тварь может нас преследовать. Так глава гильдии здесь или нет? Стояла на своём Амалия. Чёрт, прорычал бородач. Принцесса, мы заняты. Половина гильдии не спала всю ночь. Возвращайтесь, когда ОМП отменит тревогу. Амалия сложила руки на груди. Мы уже здесь. Если ваша гильдия хочет получить в свои ряды контрактора с абсолютно новым уникальным демоном, то вы найдёте время для собеседования. Я выпучила глаза. Это смелое заявление было прямо противоположным плану смешаться с толпой. Бородач внимательно разглядывал Амалию. Сегодня она надела узкие чёрные джинсы и кожаную куртку, купленную взамен испорченного платья. Её русые волосы были распущены, а темная подводка, позаимствованная из моей косметички, дополняла образ хулиганки. Он перевел взгляд на меня, рассмотрел мои каштановые волосы до плеч, светлый голубой плащ и джеггинсы в обтяжку и нахмурился. Не прибавили мне очков в его глазах и белой кроссовке, удостоившейся неодобрительной гримасы. «Не стоило брать с собой сестренку», — сказал он Амалии. «В нашей гильдии не жалуют детей. Идите за мной». Мы с Амалией поспешили за ним. Я была вне себя от гнева. Да, я маленького роста, но это не значит, что я ребёнок. Я поправила очки, но как же мне хотелось их снять. Позади пыльного магазина обнаружился лабиринт таких же запущенных офисов. Мы поднялись на второй этаж. Бородач привёл нас в большую комнату с удобными диванами и креслами. Одну стену занимал большой экран, тут же стояли столы с компьютерами и ноутбуками. Большие окна впускали много света, расширяя пространство, делая его ярче, несмотря на тёмно-бордовый цвет стен. Несколько парней отдыхали в креслах и на диванах настоящая банда байкеров. Кожа, татуировки, борды. Все они были крупными и мускулистыми, и ни одной женщины. "Тхеммин!" крикнул наш проводник. "К нам пришли". Из-за спинки дивана показалась голова. Из-под яркой оранжевой шапочки торчали чёрные волосы. Парень пристально посмотрел на нас. Когда он приподнялся, я увидела, что на нём расстёгнутая рубашка в серо-белую клетку, надетая поверх простой футболки. На груди кулон, но не инферна. Бородач махнул рукой в его сторону. Этот Хемин, наш командир. Иерархия гильдии довольно проста. Заправляет всем глава гильдии. Его авторитет непререкаем. Глава отвечает за всех И за всё. Ему помогает один или несколько командиров, что-то вроде вожатых в лагерях или армейских лейтенантов. Тхеммин подошёл к нам, и я удивилась. Я его представляла совсем другим. У него не было ни татуировок, ни мускулов, ни бороды, и он был слишком молод для командира. На вид ему можно было дать не больше 30 лет. "В чём дело?" спросил он. Он выглядел уставшим, так же как и бородач, который, видимо, не преувеличивал, когда говорил, что они не спали всю ночь, как и все остальные гильдии в городе, они охотились на крылатого демона. Этот сыпа хочет пройти собеседование и вступить в нашу гильдию. Утверждает, что у неё есть демон из новой, никому неизвестной линии. В карих глазах Тхэмина вспыхнул интерес. Новая родословная? Последний раз новую линию удалось открыть больше 100 лет назад. А кто призыватель? Конфиденциальная информация, быстро ответила Амалия. Так ваш глава на месте? Нет, и сейчас не лучшее время. Он махнул рукой так, будто не было ничего особенного в том, что не связанный контрактом демон свободно гуляет по городу и возможно убивает невинных людей. Но вообще-то я мог бы позвонить главе, если у вас с этим демоном всё законно. Другие члены гильдии, прислушиваясь к нашему разговору, подходили всё ближе. Я спряталась за Малей. Моё сердце было готово выпрыгнуть из груди. Как я это всё ненавидела: вступать в споры, находиться в центре внимания, не понимать, что я делаю в незнакомом месте среди незнакомых людей. Чувство незащищённости. Вот чего я боюсь больше всего на свете. Амалия скрестила руки на груди и с вызовом ответила Тхэмину: "Мы здесь не для того, чтобы тебя развлекать. Слушай, мы были бы рады принять в свои ряды нового контрактора, но Рокко очень занят с командами охотников на сбежавшего демона. И я не собираюсь звонить ему только из-за твоего голосовного заявления. Учитывая происходящее, я вообще не должен ему звонить. Да, шипнул кто-то. Но новая линия демонов точно добавит нам очков. Я нервно окинула взглядом столпившихся вокруг. Их было не так много, но эти парни были такими высокими и мускулистыми, так что казалось, что их гораздо больше. Все ли они контракторы? Все ли продали душу ради власти над демоном? Покажи нам своего демона, предложил Тхэмин. И я позвоню Рока. Если ты не врёшь, он примет тебя в гильдию по телефону. Показать им? Я пыталась справиться с паникой. Нет, определённо нет. загилис надёжно заключён в инферно, и я не планировала это менять. Амалейки внула. Да? Конечно. Что? Нет. Тхеммин усмехнулся, другие парни придвинулись ещё ближе. В их глазах горели интерес и алчность. Амалей обернулась и выпихнула меня вперёд. "Робин, вызови своего демона", приказала она. Зрители заволновались. "Стоп", сказал бородач. Ну ведь это ты контрактор, разве нет? Нет, конечно. Я съёжилась под недоверчивыми взглядами. Она, спросил кто-то. Она же совсем ребёнок. Она совершеннолетняя. Она не может быть контрактором. "Рубин", перебила их Амалия. "Сделай это. Мы же не собираемся торчать тут весь день". Её серые глаза смотрели на меня с угрозой. Нужно сыграть эту роль. Я больше не маг, который не пользуется магией, а только изучает её. Я стала призывателем демонов, контрактором. Переведя дыхание, я достала из-под одежды инферно. На нём засветились серебристые руны. Зрители напряжённо следили за каждым моим движением. Я приказала себе: "Дыши и просто сделай это". Амалия потратила больше часа на наше зуило самообучение. Она рассказала нам, как именно должны вести себя контрактор и его демон. Это должно быть несложно, проще простого. Я прикоснулась к конферно, как учила Мали, и ждала, когда в водовороте алой магии появится Зуилос. Но ничего не происходило. Тхемин взглянул на Мали и перевёл взгляд на меня. "Ну так что, ты вызовешь его или нет?" Я нервно сжала инферно, охваченная паникой. "Почему Зуилос не появился? Он же знает всё, что здесь произошло. Разве нет?" Прошлой ночью он явился как раз вовремя, чтобы спасти нас с Амалей. Может быть, я должна позвать его вслух по имени? Нет. Амалей объяснила, что легальный контрактор контролирует демона телепатически. Мысленно отдавай приказы. Зрители начинали злиться. Я до более сжала подвеску. Зуилос, выходи скорее, мысленно крикнула я, и тут же инферно вспыхнул алым луч, стёк на пол и принял форму Зуилоса. Сочи не исчезло. Он стоял неподвижно, опустив руки. Лицо было равнодушным и пустым, а глаза смотрели прямо вперёд. Даже хвост не шевелился. Так учила его Амалия. Он идеально изображал безвольную марионетку. Я с гордостью и облегчением выдохнула. Мы справились. Я нетерпеливо подняла взгляд на челины великого гримуара, не спешили радоваться. Зуилос, сделал что-то не так? Почему? Бородач вдруг рассмеялся. За ним начали хохотать и остальные, насмешливо переглядываясь и хлопая себя по бёдрам. Лишь Тхеммин не переменился в лице. "А это твой демон?" спросил кто-то сквозь смех. "Этот малыш?" "Он хоть взрослый?" насмешливо спросил другой. "Может, призыватель перепутал и случайно вызвал ребёнка? Не разу ещё не видел такого жалкого демона. Да мой демон разорвёт его за полсекунды". Зачем нужен демон ростом с человека? Бородач усмехнулся. Новая линия. Но теперь всё понятно. Кто захочет связывать себя с таким слабым демоном? Мои руки непроизвольно сжались в кулаки. Он не слабый. Мой громкий протест заставил их замолчать, и я почувствовала всёобщее осуждение. Девочка, не думаешь ли ты, что твой малыш сможет противостоять нашим демонам? Буркнул бородач. Вот как выглядит настоящий демон. Он вытащил инферно из подкожанной куртки и комнату залил красный свет, растекся по полу и начал подниматься вверх. На высоте семи с половиной футов сияние рассеялось, открывая взглядом огромного демона. На толстых, как у горилла, руках играли жгуты мышц. Локти и плечи были усеяны шипами. Мощный толстый хвост тоже был шипастым. Черноволосую голову венчали огромные рога. Глаза светились как лава на смуглом красновато-коричневом лице с тяжёлой челюстью и торчащими клыками. По сравнению с ним Зуилос действительно казался игрушечным. Демон Бардача был настолько огромным, что Зуилос мог бы пройти, не сгибаясь под его протянутой рукой. "О, да она испугалась", прокомментировал кто-то с притворным сочувствием. "Детка, забирай своего питомца". и возвращайтесь домой. И её демон не прославит нас, сказал бородач Тхэмину. Он сделает нас посмешищем. Прости, что притащил их сюда. Мои руки снова сжались в кулаки. Он не слабый. Бородач расхохотался. Хочешь убедиться? Его внимание приключилось на демона, существо, которое стояло так же неподвижно, как звилось, вдруг подняло руку. Огромная лапа твари стремительно прижалась к моему демону. "Зуилос", мысленно крикнула я. Гигантская рука с выпущенными когтями потянулась к голове Зуилоса, и он пригнулся. Ладонь сомкнулась в воздухе. Подпрыгнув, Зуилос схватил демона за рога, с лёгкостью перепрыгнул через противника и очутился лицом к лицу с бородачом. Прежде чем тот успел выдохнуть, Зуилос схватил его за горло и лёгким движением руки поднял высоко крупного призывателя над полом. "Нет!" крикнул Тхемен, выхватывая маленькую палочку, покрытую рунами. "Ори Импед!" Всё ещё держа бардача в воздухе, Зуилос резко повернулся и толкнул Тхемена в грудь. Тот отлетел назад и врезался в двух других парней. Члены Великого Гримуара закричали, начали имитация и доставать свои инферна Послышались заклинания, воздух наполнился магией. Зуилос швырнул бородача в толпу и прыгнул вслед за ним. Воцарился хаос. Крики, грохот и мерцание инферно наполнили комнату. Члены гильдии начали призывать своих демонов. Зуилос мелькал тут, тут, тут там, сверкая доспехами на красновато-коричневой коже. Я не могла уследить за ним. Я видела только, как падали противники. Всё это длилось от силы секунд 30. В конце концов на ногах остался лишь Зуилос. Точнее, он и демон бардача, который не мог двинуться без команды хозяина. Зуилос выскочил из клубка курчившихся на полу парней, подошёл ко мне и снова притворился неодушевлённым. Я посмотрела на него и перевела взгляд на поверженных магов. Все были живы. Не видела я и следов крови. Зуилос всего лишь повалил их на пол. Амаля толкнула меня локтем и прошептала: Перестань выглядеть такой шокированной. Ты контролировала все его действия, помнишь? Я взяла себя в руки как раз к тому моменту, когда Тхеммин встал и сердито глядя на меня, отдёрнул рубашку. Варча и ругаясь, с полу начали подниматься другие парни. Они обступили нас и выглядели очень сердитыми. Будет ли это плохо выглядеть, если я спрячусь за Зилосом? Он же мой демон, я же могу пользоваться им как щитом. Он уникален, нарушил тишину голос Амалии. Она полировала ногти от джинсы и выглядела скучающей. Ах, как же я завидовал её актёрскому мастерству. Тхэмин встал перед Зуилосом, они с демоном были одного роста, и командир взглянул прямо в горящие глаза демона. Ты заключил легальный контракт? Я никогда не видел, чтобы демон двигался так быстро. Да. Салгала, я надеюсь, что выгляжу так же круто и равнодушно, как Амалия. «Все законно!» Он кивнул, отвел руку за спину и вынул из-за пояса короткий нож с гравировкой на рукояти. «Неужели все маги прятали под одеждой ножи?» «Что ты?» — вскрикнула я. Его глаза скользнули по моему лицу, он взмахнул рукой, и острое смертоносное лезвие полоснуло по гуру Зуиллоса, и я бросилась вперед. На пол брызнула кровь. Тхэмин прижал нож к щеке Зуиллоса. По лезвию текла темная кровь. Я схватила командира за руку, мешая вамзить нож глубже. Я едва понимала, что делаю, просто чувствовала непонятное желание схватить нож и защитить демона. Острая боль пронзила палец, но я не ослабила хватку. Что ты делаешь? Мой твёрдый, холодный голос поразил меня саму. Хемин с лёгкостью вырвался из моей хватки, я сжала руку в кулак. Спрятав нож за пояс, командир внимательно осмотрел моего демона. Во время этих событий неожиданное нападение и моё вмешательство Зуилос даже не моргнул. Похоже, у него стальные нервы. "Я должен был проверить, что он полностью под твоим контролем", небрежно ответил Тхеммин. "Ты превосходно справляешься с демоном. Как ты это делаешь?" Я совершенно не представляла, что сказать, а Малия поспешила на помощь. "Мы не собираемся раскрывать семейные тайны", послышалось раздражённое ворчание. Ладно. Хеммин потёр подбородок. Я поговорю с главой гильдии. Он отошёл в дальний угол, чтобы позвонить, а я посмотрела на Зуилоса. Из порезы текла кровь, более тёмная и вязкая, чем человеческая. Я крепче сжала кулак. Боль пронзила ладонь. Я надеялась, что никто не видел, как кровь сочилась между пальцами, как кровь Зуилоса Что-то мне подсказывало, что контрактор, позволивший разрезать себе руку в попытке защитить демона, может вызвать подозрение. Я и сама едва могла поверить, что сделала это.